О бунте Дайянанды стоит рассказать. Ему было 14 лет, когда отец повел его в храм по случаю большого праздника Шивы. После строгого поста предстояло провести ночь в бдении и молитве. Все правоверные уснули. Мальчик один боролся со сном. И вдруг он увидел мышь, которая грызла приношение бегая по телу Бога. Этого было достаточно. Кто не знает, с какой силой вспыхивают моральные революции в сердце ребенка. Его вера выдала, одним ударом была разрушена. Он ушел из храма, вернулся домой ночью, один, и с тех пор отказывался соблюдать обряды. Примечание. Теперь эту ночь празднует Варья Самаджи. Конец примечания. Это было начало глубокого конфликта между отцом и сыном. Оба они, как натуры цельные и не знающие колебаний, не допускали никаких взаимных уступок. Девятнадцати лет Дайянанда ушел из дому, чтобы избежать брака, к которому его принуждали. Его поймали, заперли, он снова убежал и уже навсегда, 1845 год. Ни разу с тех пор он не видел отца. В течение 15 лет этот сын богатого брахмана, лишенный всего и живущий только подаянием, в одежде садху цвета охры, странствовал по всем дорогам Индии. Это было как бы первое издание жизни Вивикананды, его юношеских странствий по всему Индостану. Как он, Дайянанда разыскивал повсюду ученых, аскетов, изучая то философию, то науку вед или теорию и практику йоги. Как и Вивикананда, он побывал почти во всех святилищах Индии принимая участие во всех религиозных диспутах. Подобно Вивикананде, он мужественно переносил все тяготы, привратности и опасности пути. Это близкое соприкосновение с телом Родины продолжалось в семь раз дольше, чем великий искус вивекананды. Но в отличие от него, Дайянанда все время оставался чужд человеческим массам, мимо которых он проходил, потому что все это время он говорил только по-санскритски. Он был таким, каким остался бы Вивикананда, если бы он не встретился с Рамакришной если бы его аристократическая гордость не была сломлена снисходительной добротой и тонким пониманием человечнейшего из всех гуру. Да Дайянанда не видел, не хотел видеть вокруг ничего, кроме суеверия и невежества, душевной трусости, унизительных предрассудков и миллионов богов-идолов, которым он питал отвращение. Наконец он встретил в Матхури старого гуру, еще более чем он сам, неумолимого в своем осуждении слабостей и в своей ненависти к предрассудкам. Это был слепой Саньясин, слепой с самого детства и совершенно одинокий с 11 лет. Ученый человек, ужасный человек, «С вами Вирджананда Сарасвати». Дайянанда подчинился его дисциплине, которая была не только умственной, но, выражаясь языком наших аскетов XVII века, оставляла также следы на его коже в виде глубоких шрамов. Неукротимый бунтарь покорился. Больше двух с половиной лет он служил своему гуру, И надо признать, что вся его последующая деятельность была лишь исполнением воли непреклонного слепца, у которого он заимствовал имя, предав забвению имя своих родных. Перед тем, как расстаться, Вирджананда взял с него слово, что он посвятит свою жизнь очищению засоренной пуранической веры восстановлению правильных религиозных методов древних до буддийских времен и распространению истины.